Голова, двадцать седьмая. Луидор не без труда выбрался из подвала наружу. Часть его одежды промокла, но он не обращал на это внимания. Как не ощущал и холода. Плащ остался в таверне. Он его снял, когда начал есть. Камзола тоже не было. Он его намотал на руку, а потом куда-то дел. Видимо, Камзол слетел, когда он убегал из таверны. Мокрый, в одной рубашке, он привлекал повышенное внимание к себе. А ведь все еще было достаточно светло. Да и наверняка его искали поблизости. Не желая вновь испытывать судьбу, Луидор спустился к сене, нанял первого попавшегося лодочника и попросил его отвезти на остров Сите. Там находился небольшой постоялый двор, где можно было отдохнуть и переодеться. «Ко всему прочему, при надобности можно было найти лодочника Мартена. Зачем тут мог понадобиться Луидор, не задумывался. Главное сейчас отдохнуть и поразмыслить обо всем», — повторял он раз за разом. «Нужно найти способ освободить синьориту. Вот и все, что его волновало». Увидев, что лодочник перестал грести, Луидор оглянулся. До Сите все еще было далеко. «В чем дело?» — коротко осведомился Луидор. Лодочник показал руки и ответил, что немного устал. Он также добавил, что он немного передохнет, а после этого они продолжат путь. Было что-то такое в его взгляде, что заставило Луидора насторожиться. Следом он заметил странную деталь. С южной стороны к ним приближались две лодки и приближались очень быстро. Луидор не видел лица людей и одежду, но обе лодки были буквально переполнены людьми. В голове возникла догадка. Он понял, что его выследили. Недолго думая, Луидор выхватил из ножен шпагу и направил ее в сторону лодочника, коротко бросив: «Прыгай!» Тот, осознав, что его намерения раскрыты, быстро поднялся и перевалился за борт. Легкий всплеск стал сигналом к действию для Луидора. Водворив шпагу на место, он занял место лодочника и, взявшись за весла, начал усиленно грести к берегу который находился на достаточно близком расстоянии. Луидор трезво расценил, что на берегу у него будет больше возможностей уйти от погони, и словно в ответ на его действия раздались несколько выстрелов. Рядом с лодкой поднялись брызги воды, но Луидор не обратил на них внимания. Весла опускались в воду так быстро, как только возможно. Нестройный залп заставил его прорычать проклятие. В нижней части лодки образовалась дыра. Через эту дыру в лодку начала заливаться вода. Снова раздались выстрелы. Появились еще две дыры в лодке. С каждым мгновением она все больше наполнялась водой и, как следствие, замедляла ход. Дулуидора... Донеслись ликующие крики. Он уже ясно видел своих преследователей. Судя по их одежде, это была не полиция и не ополчение. Кто же эти люди? Только Лоидор задался этим вопросом, как очередной зал разбил правое весло. В воздух взлетели щепки. Лодка стала останавливаться. До берега оставалось совсем немного, Да и если бы он оказался намного дальше, у него не осталось выбора, как только бросить все и попытаться вплавь до него добраться. Что он и сделал, предварительно сбросив сапоги. Веселый денек! воскликнул Луидор, погружаясь в воду. Через мгновение он вынырнул и размашистыми грибками поплыл к берегу. Луидор слышал выстрелы и видел, как рядом с ним возникали короткие всплески. Не обращая на них ни малейшего внимания, он упорно приближался к берегу. Через несколько минут он почувствовал под ногами землю, а лодки тем временем приблизились на опасное расстояние. Луидор увидел это, когда обернулся назад. Когда его взгляд вновь устремился к берегу, он увидел двух мужчин с аркебузами. У него не оставалось иного выхода, как сразиться с ними. Луидор нащупал рукой шпагу, слава богу, она была на месте. Он уже готов был осуществить свое намерение, однако эти двое внезапно дали залп поверх его головы. С раздались проклятия, а вслед за ними и выстрелы. Закинув Ракебузы на плечо, оба незнакомца вошли в воду, И, подхватив Луидора под руки, помогли выбраться на берег. А это кто такие? С откровенным удивлением думал Луидор, позволяя им тащить себя к насыпи, где стояла карета без герба с наглухо занавешенными окнами. Так как у него даже не попытались отобрать шпагу, Луидор позволил толкнуть себя в карету. Едва это произошло, как она рванула с места и понеслась. Спустя несколько минут к берегу причалили обе лодки, преследовавшие Лудора. Первым на берег сошел Мабар. Его лицо исказило бессильное злоба. Цель была так близка, но он упустил ее. — Мы должны найти их, — процедил он сквозь зубы. — А вы? Он повернулся к двум вооруженным аркебузами людям, которые вышли вслед за ним. Поговорите с лодочниками. Узнайте, что им известно о нашем парне. Мабар имел в виду Луидора, за которым они охотились. Он его знал, в отличие от последнего. Луидор не знал и другого, что сидел рядом с ним с загадочным выражением лица и молчал. Сударь, вы не одолжите мне сапоги. Как можно любезнее, спросил у него Луидор. При этом он выставил на показ босые ноги, с которых все еще стекала вода. Его слова по непонятной причине вызвали короткий смех у незнакомца. А что именно развеселило вас, сударь? поинтересовался Луидор. Другой на вашем месте поблагодарил бы меня за помощь, последовал ответ. Если вы еще не заметили, Мы уже второй раз спасаем вашу жизнь. —— протянул Луидор, понимая, что именно имел в виду незнакомец. — Так это вы в прошлый раз предлагали мне встретиться с неким другом? Тот кивнул. — Я бы вас поблагодарил, сударь, однако ваши слова не совсем точно обозначают истину. Для начала я бы мог и без вашей помощи справиться. Но ну и в продолжении хотел бы заметить тот факт, что ваше поведение становится слишком навязчивым. Луидор послал незнакомцу милую улыбку и продолжал. — А мне не по душе, когда меня спасают, как вы изволили выразиться, против моей воли. И мне не нравятся люди, которые утверждают, что они являются моими друзьями по причине того, что у меня их попросту нет. Ну и заканчивая нашу беседу, я попрошу впредь избавить меня от вашего внимания, иначе Луидор снова на этот раз многозначительно улыбнулся. Мне придется объяснить свои слова гораздо нагляднее. Надеюсь, сударь, наша беседа была вам так же приятна, как и мне. Будьте любезны, остановите карету, мне необходимо вас покинуть и вы не хотите узнать, кто я, нет ни малейшего желания. И вас не беспокоит тот факт, что за вами гоняются люди, которым во что бы то ни стало необходима смерть Луидора? По сравнению с желанием его величества, такое желание не выглядит даже значительным. Так вы остановите карету. На сей раз Луидор придал голосу откровенную угрозу, в дополнении которой демонстративно положил руку на эфес шпаги. К его удивлению, незнакомца ничуть не убедило такое действие. Больше того, он невозмутимо ответил. «Сожалею, сударь, но я не для того вас искал по всему Парижу, чтобы вот так просто отпустить. У меня есть приказ доставить вас в одно место, и я его выполню». — Боюсь, что мне придется вас огорчить. Сопровождая свои слова действиями, Луидоред отодвинулся назад и быстро извлек шпагу из ножен. Острие шпаги он направил в сторону незнакомца и с угрозой произнес. — Сейчас вы сделаете две вещи. Снимите ваши сапоги и передадите мне, а потом прикажете кучеру остановить карету. И не медлите, сударь, поверьте, я не из тех людей, кто повторяет свои слова дважды. К удивлению Луидора, его угроза ничуть не подействовала на незнакомца. Он даже позы свои не изменил, только незаметно усмехнулся и негромко спросил. Вам действительно не хочется повидать графиню де Суасом?" А с какой статью у меня должно иметься такое желание, если я ее даже не знаю? Не пытайтесь увиливать. Мельница. Десуасом — второе имя графини, на случай, если вам это неизвестно. Что? Луидор направил на него глубоко мрачный взгляд. Что это значит? Резко спросил он. Ну как же, сударь, графиня Десуасом. Неужели вы успели забыть женщину, которую спасли, а потом отвезли на мельницу, а потом оставили одну? Ах да, совсем забыл. Вы же отправили к ней старушку на но, чтобы та ухаживала за графиней. Луидур молча убрал шпагу обратно и устремил неприязненный взгляд на улыбающегося незнакомца. — Чёрт вас побрал, сударь. Вы что? «За каждым моим шагом следили?» «И зачем?» «Зачем я вам понадобился?» «Почему вы сразу не сдали меня, полиции? «Что вам нужно?» «Вы должны кое-что сделать, сударь». «Не советую вам отказываться», — внушительно добавил незнакомец, видя протестующий жест Луйдора. «Если вы еще не поняли, кто ваш истинный друг?» так мне вас искренне жаль. Я тоже не повторяю слова дважды. Либо вы выполните то, что от вас требуется, либо уже сегодня и вы, и графиня будут отданы людям, которые заплатят немало за эту услугу. Выбирайте, сударь. Хорошо, неожиданно согласился Луидур. Ему в голову пришла отличная мысль. Незнакомец выглядел удивленным. Он явно не ожидал, что Луидор так легко согласится. «Так вы согласны?» — на всякий случай уточнил он. Еще бы не согласиться на такое прекрасное предложение. Но у меня есть маленькое условие. Мы с вами потолкуем о том, что я должен сделать, скажем, через год. Вы издеваетесь надо мной?» Всего лишь пытаюсь высказать свое мнение, сударь. А состоит оно в следующем. Если речь идет о дружбе, так любые слова, подобные должен, совершенно неуместны. Если же речь идет об угрозах, так я могу прямо сейчас на них ответить. Скажу больше. Вы мне не нравитесь. Я не люблю людей, которые пытаются мне навязать свои мысли. А уж те, кто пытается заставить меня совершить нечто против моей воли, не переношу вовсе. Вы помогли мне. По этой причине я просто забуду об этом разговоре. Забудьте и вы. Да, и не советую вам приближаться к графине. Надеюсь, вы человек разумный и не станете пренебрегать моими словами. Закончив свою речь, Луидор отворил дверцу кареты, собираясь выйти, но не сделал этого, так как услышал спокойный голос Люмье. Так уж случилось, что нам с вами по пути, сударь. Я связан словом доставить вас в целости и сохранности на мельницу, и буду крайне благодарен, если вы позволите сдержать мне его. Луидор по привычке хотел резко ответить на эти слова, но тут ему в голову пришла отличная мысль. — Хорошо, сударь, я выполню вашу просьбу в обмен на обещание помочь мне. С одним непростым делом. Услуга за услугу. Удивительно слышать от вас подобные слова. — Так как же? — Полагаю, я смогу обещать сделать все, что будет в моих силах. И вы не спрашиваете, в чем состоит эта услуга? Судя по вашему взгляду, я просто обязан задать этот вопрос. Мне необходимо помочь одной девушке. Ее посадили в тюрьму. По моей вине. И вы хотите ее вызволить? Именно. Сударь, вы сразу понимаете суть дела. Обещать ничего не могу. Но постараюсь помочь. — Этих слов достаточно, сударь. Я следую за вами. Луйдор спокойно закрыл дверцу. Люмье, незаметно для него, усмехнулся. Его спутник принял его согласие с таким видом, словно делал ему величайшее одолжение. — Этого человека нельзя ни к чему принудить, — осознал Люмье. — Но как же в таком случае быть с поручением кардинала? Следовало найти выход. Спустя несколько минут карета остановилась. Люмье покинул карету, показывая Луидору, чтобы тот следовал за ним. Луидор не стал возражать. Когда он вышел, то увидел, что они вновь на берегу Сены, несколько севернее прежнего места. Возле берега у причала было пришвартовано судно. Именно к нему направился Люмье. Навстречу ему вышли двое. Он что-то коротко им приказал. Они кивнули головой. Всю эту картину Луидор наблюдал с угрюмым лицом. Вслед за Лемье он перешел на борт судна. Его встретили два десятка настороженных взглядов. Все люди были вооружены до зубов. Никто из них не проронил ни слова, когда появился Луидор. Он тоже молчал, но им овладело сильнейшее любопытство. Он различал мундиры гвардейцев. Красные плащи с белыми крестами. Что бы это значило, подумал заинтригованный происходящим Луидор. И тут услышал голос Люмье. — Вот ваши сапоги, сударь.